Дверь дергали. Эриль скулил от страха, а Михаил уже выпил яду и лежал мертвым на полу. Мир в глазах волколюда рушился. Чертов воин Рик. Прошел драконов, прошел рыцарей и прошел жнецов. Когда тот прошел последних, Миша уже не выдержал. Со словами «Я был рад вам служить» раскусил капсулу под губой и тут же упал на пол. Когда дверь дернулась еще раз, а затем и вовсе вылетела из петель, Ириль вдруг почувствовал, как его бархатный трон стал теплее и сырее.